На соколе. Кирик не может понять, где он сейчас. Уже утро или еще ночь. Он спит или проснулся. Теплый солнечный зайчик лезет в глаза, щекочет в носу. Гул незнакомый, запах чужой. Назойливый зайчик шарит и шарит по лицу. Заставляет открыть глаза, а сам исчезает. За толстым круглым стеклом иллюминатора появляются то облака, то волны. Снова небо и опять море в золотых солнечных пятнах. Так вот откуда зайчики. Что, не сдается гордый варяк? Спрашивает мама и улыбается. Кирик вспоминает, как его укачало в моторке, как его несли по палубе, как мама раздела и уложила его, будто маленького. «Уже утро, мамуня? Проспали утро. Скоро обед. Вставай». Кирик одевается, разглядывает каюту. Две койки, стол с креслом, в углу белый умывальник с зеркалом. Мама говорит, «Эту каюту нам уступил Павел Павлович, помощник капитана. В двери стучат. «Войдите», — говорит мама. И в каюту входит незнакомый моряк. Голова у него белая, усы как у моржа, сам огромный, широкий. а басом гудит моряк. «Проснулся, герой! Покажись, браток, покажись!» Моряк обнимает Кирика, трясет его, подает руку, называет себя «Пал Палыч». «А ты, браток, похож на батю! Ничего не скажешь, похож! Я ведь твоего батю давно знаю!» Все это приятно слышать. И вообще, Кирику сразу понравился Пал Палыч. Его широкое лицо, и улыбка, и смешные усы, и ласковое слово «браток», которое он частенько произносит. «А где наш Кирюха?» – спрашивает Кирик. «Жив-здоров, твой уважаемый Кирюха! У него, браток, друзей полно. Обзавелся. Накормили, напоили и спать уложили. Можно пойти к нему?» «Сперва, браток, пообедаем. Нас ждут в кают-компании. Это наша столовая». Кирику хочется сказать, что он знает и другие моряцкие слова. «На корабле нет кухни, есть камбус, нет повара, есть кок, нет лестницы, есть трап, нет окошка, есть иллюминатор». «Да, пожалуй, лучше промолчать, а то сейчас тут хвостунишкой». «Мама тоже пойдет с нами в кают-компанию?» – спрашивает Кирик. «Нет, дружок, Мария Петровна не пойдет. Ей сюда принесут обед». «Иди, сынок, не задерживай Павла Павловича», — говорит мама. Они идут по длинному коридору, спускаются по гулким ступенькам железного трапа и снова идут по мягкой резиновой дорожке в другом коридоре. Не просто шагать в ногу с таким великаном, и все-таки Кирик не отстает, забегает вперед. В просторной кают компании полно народу. Мальчик робеет. «Не бойся, входи», — подталкивает Павл Павлович. Кирика кликают. «А, гордый варяг!» Близнецы сидят рядом, теперь они в одинаковых зеленых ковбойках. И совсем не поймешь, кто из них дядя Вася, кто дядя Коля. Имя второго брата Кирик узнал еще в лодке. Оба моряка улыбаются, встречают Кирика как старого знакомого. «Плывем?» – подмигивает один. «Ага», – отвечает Кирик. «Как себя чувствует мама?» – спрашивает другой. «Хорошо». Кирик густо краснеет, потому что забыл спросить у мамы, как она себя чувствует. «Я сейчас пойду узнаю. Потом сходишь». Братья усаживают Кирика рядом и на перебой угощают. Один ставит перед ним мисочку с горячими щами, другой достает из хлебницы самую аппетитную горбушку. И шутят с ним, как с маленьким. «Поскорее ешь, а то щи убегут в море!» Кирик склонился над миской, усердно работает ложкой, старается не глядеть в иллюминатор, а то опять укачает. «Море хоть и веселое-привеселое, да неспокойное!»